Глава 13. Прошла неделя. К этому времени нога Ширы болела не так сильно, и она с помощью сделанного Стэном костыля довольно резво ковыляла по коридору корабля, а то и среди камней, где росла трава, растворяющая подошву ботинок. Все это время, пока Шира, по выражению стена набивала себе руку, орудуя костылем, он вместе с охотником изучал окрестности, готовясь к длительному походу к остальным обломкам корабля. Он уже раза два прошел полосой, образовавшейся в результате падения корабля километров на десять вглубь леса, но пока ничего интересного не обнаружил. Так, обшивка корабля, несколько трупов и огромное количество поваленных деревьев, которые, словно широкой просекой, указывали ему дорогу. Что касается человеческих трупов, то они, как и все ранее обнаруженные, были обглоданы до чиста. Стэн уже не раз пытался выяснить, каких существ эта работа, но из этого у него ничего не получилось. Всякий раз они каким-то образом скрывались и еще ни разу не попались ему на глаза. Конечно, могло быть и так, что Стэн с ними встречался, но просто не обратил на них внимания из-за невзрачности их или еще чего-нибудь. Хотя трудно было поверить, что с трупом человека так быстро и чисто могли разделаться ветки, свисающие с деревьев, или, например, существа, одно из которых прыгнуло ему на грудь, а потом исчезло неизвестно куда. Но Стэн, побывавший на многих планетах, был осторожным. Без тщательной проверки не отбрасывал ни одного варианта, будь он фантастическим до нереальности. Главное, что поддерживало дух Стэна, это охотник, и в меньшей степени Шира. Правда, вначале Стэн не знал, каким образом взять охотника с собой для исследования леса. То ли нести его в руках, то ли вести на поводке. Но на что надеть поводок, если голова охотника вместе с шеей то исчезала, то появлялась. Неизвестно, сколько времени потратил бы он на решение этого вопроса, если бы не сам охотник когда Стен, в виде утреннего обхода своих владений вскарабкался на краю ущелья и намеревался уже пойти в лес. Охотник неожиданно оторвался от обломка корпуса, на котором грелся все это время, и опустился прямо у ног обалдевшего Стена. Еще бы! Ведь за шесть лет, проведенных вместе с охотником, никто из них даже не подозревал о том, что он может летать. Это открытие было для Стэна полной неожиданностью. Но еще больше он обрадовался, когда охотник, немного поставив на месте, резво последовал за ним. С того дня Стэн ни разу с ним не расставался, и охотник сопровождал его во всех вылазках за пределы ущелья. За это время охотник своей телепатической мощью убил нескольких животных и выкорчевал вместе с корнем дерева, которое ему чем-то не понравилось. Вернувшись из очередного похода, Стэн окликнул загоравшую ширу и сообщил ей, что завтра утром они покидают отсек и отправляются на поиски груза, перевозившегося на борту Хорста. Стэн решил, что Шира неплохо уже ходит, а в случае опасности охотник их защитит. Шира на его сообщение прореагировала довольно своеобразно и только спросила, что они будут делать, если в пути их застанет ночь, а они и так ничего и не найдут. Где они тогда будут ночевать? Мы возьмем с собой листы пластика пояснил Стэн, который давно уже думал над этим вопросом. «Ночью мы будем стелить их на землю, а утром привязывать к спинам». «Что?» — удивленно воскликнула Шира. «Да», — твердо сказал Стэн. Свои кровати мы будем носить с собой. Не думаю, что тебе хочется уснуть и никогда больше не проснуться. Ты же знаешь, на что способны некоторые из видов местных растений. Если они разъедают обувь, то и с нами управятся». «Но моя нога», — попыталась возразить Шира. «Если ты поможешь мне нести, то тогда...» «Нет, каждый понесет свою кровать сам», — отрезал Стэн. «Руки у меня должны быть свободными». «Но Стэн», — воскликнула Шира, — «я же не выдержу долго». «Мне-то что, не можешь? Оставайся». «Но я не могу». «А что ты тогда вообще можешь?» — взорвался Стэн. «Я молчу», — пролепетала Шира и закрыла рот ладонью. «Давно бы так», — буркнул Стэн. И, оставив ей, охотник отправился в отсек с намерением вырезать пластиковые листы и отобрать продукты для десятидневного пути. Если они ничего не найдут, то больше они в этом лесу вряд ли протянут. Какая-нибудь ветка или сучок обязательно их прикончит. Вот если бы у них были генераторы поля, тогда да. С пластиковыми кроватями, точнее, лежаками ремнями к ним, Стэн провозился до самого вечера и заканчивал подгонку уже в сумерках. Когда, по его мнению, все было готово, Он подозвал Ширу, с любопытством следившую за его работой, и велел ей надеть один из лежаков. Шира для вида немного поупрямилась, потом уступила и надела себе на спину широкие ремни. Стэн деловито повертел ей перед собой и, судя по выражению его лица, проделанной работой, остался доволен. «Ну как не тяжело?» — спросил он. Шира закатила глаза и со вздохом ответила. «Ты меня замучишь когда-нибудь?» «Отвечай на вопрос!» «Нет!» — буркнула Шира, — и попыталась бросить лежак, который вместе с ремнями весил не больше пяти килограммов. «Не торопись!» — остановил ее Стэн. «Ну что там еще? нетерпеливо воскликнула Шира. «У меня уже нога болит!» «Терпи!» — Стэн подергал за ремни и остался доволен. «По-моему, неплохо, а?» «Неплохо!» — повторила Шира и вопросительно посмотрела на него. «Снимать уже можно?» «Можно!» — разрешил Стэн. Шира мигом сбросила лежак и взобралась на кровать. Завтра испытаем, возбужденно проговорил Стэн, складывая лежаки один на другой. А может, не пойдем никуда? робко спросила Шира. Чего? Стэн повернулся к ней и щелкнул языком. Это его чего? Прозвучало таким тоном, что у ширы отпала всякая охота говорить дальше. Я пошутила, поспешно проговорила она. Спи давай, завтра рано вставать! Уже сплю. Шира накрылась и подложила под щеку ладонь. Стэн еще некоторое время разглядывал лежаки, затем лег на свое место возле кровати и принялся, бубня себе под нос, что-то подсчитывать. «Стэн!» — позвала Шира спустя некоторое время. «Ну, ты не обижаешься, хорошо?» «А чего мне обижаться?» Стэн перестал бубнить и погладил рукой охотника. «Хороший зверь!» — ласково проговорил он. «Я хотел тебя спросить». Шира замялась и слегка покраснела. «Ну, что там еще? нетерпеливо спросил Стэн. «И почему-то вместо ноги не свернул себе шею». Добавил он, что должно было означать шутку. Не знаю, Шира улыбнулась и приподнялась на локти. Скажи, Стэн, ты мог бы меня сейчас поцеловать? Зачем? Насупившись, спросил он. Разве я тебе не нравлюсь? Шира игриво встряхнула волосами, и те рассыпались и закрыв половину ее лица. На Стэна это впечатление не произвело. Стэн снова кликнул его шира. Ну, о, Господи, воскликнула Шир, Ну почему? У тебя одно только. Ну, да ну! Ты можешь сказать еще что-нибудь? Спи! буркнул Стэн. «Да ну тебя!» Шира обиделась и некоторое время молчала, но ей, видно, не спалось, и она снова заговорила. «Стэн, ты мог бы лечь рядом со мной?» — спросила она. Стэн даже не потрудился ответить. «Мне холодно, и я боюсь одна», — продолжала говорить Шира. «У тебя есть пистолет», — сказал Стэн. «Ну, при чем здесь пистолет? Скажи, мог бы или нет». «Зачем?» — спросил Стэн, не зная, то ли ему самому ее задушить, то ли натравить охотника. «Ты же мужчина, Стэн, а я женщина». И у меня такое ощущение, словно мы уже тысячу лет живем на этой планете, в этой металлической коробке, и все это время готовимся куда-то идти. Но так как, Стэн?» Шира в конце своего монолога, как и следовало ожидать, вернулась к тому, с чего начала. «Ты мне не нравишься!» — отрезал Стэн. «Но этого не может быть!» — возмутилась Шира. «И вообще, мог бы этого мне не говорить, я могу и обидеться на тебя!» Стэн на это презрительно фыркнул и перевернулся на другой бок. «Разве тебе не хочется узнать, какая я женщина?» «Хочется?» «Да!» — удивленно протянула Шира, не ожидавшая такого ответа. «Но мне неудобно будет стрелять, если в отсек проникнет какая-нибудь тварь. Но у нас есть охотник». «Но это еще ничего не значит. Как-нибудь в другой раз». «Другого раза может и не быть», — возразила Шира. «Тем лучше. Спи давай». Стэн негромко выругался и натянул на голову покрывало. Шира невольно заворочилась, некоторое время тяжело поздыхала, но в конце концов уснула. Из всех троих не спал только охотник. Временами из его тела появлялся один глаз, и, немного поскользив по спине, опять исчезал. Что это означало, сказать было трудно. Возможно, таким образом охотник наблюдал, а, возможно, делал еще что-то. Но в чем Стэн твердо был уверен, так это в том, что охотник прикончит любого, кто попытается проникнуть в отсек. И он, надо сказать, не ошибался.